Меня разбудил Кейр. Когда я открыл глаза, он тихо дал знак, что ждёт меня на улице, и вышел из шатра. Вокруг всё ещё было темно, но, судя по моему состоянию, проспал я не меньше шести часов. Чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Да и сны снились на удивление приятные. Тёплые, светлые, какие я видела лишь рядом со своей Мией. Вот, кстати, ещё одно доказательство. Увы, тоже лишь косвенное. Рена спала, прижавшись к моему боку. Сейчас ее рука покоилась на моей груди, нога лежала поверх моего бедра. Кажется, ночью кто-то забыл о своей ненависти. Осторожно выбравшись из объятия девушки, я поправил на ней одеяло, накинул китель и вышел на улицу. На сером небе занимался рассвет. Кейр сидел у костра и выглядел предельно сосредоточенным. Когда я опустился напротив, друг поднял на меня взгляд и перешел сразу к сути. Пленных доставили в ближайший гарнизон и допросили. и некоторые из них сообщили любопытную информацию. Он подбросил в огонь несколько сухих веток и снова посмотрел мне в глаза. Они следили за нами. Но их цель — не банальное устранение отряда. И даже не ты. Им нужна девушка. Догадываешься, какая? Да. Спокойно кивнул я, грея руки у костра. Полагаю, приказ мятежникам отдавал Анхельм Вергонский. Возможно, даже лично. Меня всегда поражала твоя проницательность. Иронично хмыкнул друг. И зачем же наша страшилка понадобилась принцу? «Решил вызволить сестру из моих грязных лап?» Бросил, глядя на игру пламени. «Все-таки считаешь, что она принцесса?» «Вот а уж вряд ли. Та стерва не стала бы говорить о видении, не стала бы нас спасать. Я почти уверен, что Рена — это моя Мия, она же и ее высочество Энеремия». Кейрен застыл, нахмурился и вдруг отрицательно мотнул головой. «Нет». Ты же видел её на коленях перед Гервином. А теперь представь, что бы сделала в таких обстоятельствах принцесса. Да она никогда бы не прогнулась так. Тем не менее, у меня остаётся всё меньше сомнений, — признался другу. Я будто снова оживаю рядом с ней. Её тело принимает мои прикосновения так же, как раньше. Оно помнит меня, а она — нет. Мар, Кейр устало провёл ладонью по лбу и посмотрел на меня с сомнением. — Ты ведь можешь ошибаться. Я помню Мию, эту з а н о щ и в у ю взбалмошную красотку вообще сложно забыть. Так вот, в Рене нет ничего от нее. Люди так сильно не меняются. Сами нет. Но посмотри на меня. Или хочешь сказать, что я не изменился? Остался тем же Маром, которому ты когда-то помогал умыкнуть виргонскую принцессу из-под бдительного присмотра ее дуэни и тетушки? Керин тяжело вздохнул и пошевелил палкой дрова, отчего в небо полетел столб искр. Тебя сломали, Мар. Произнес он то, что мало кто решался сказать, глядя мне в глаза. «Во многом благодаря твоей Мии. Именно она пустила серых на закрытую м а г и ю территорию. Она виновата в том, что произошло». Он был прав. Спорить с этим не имело смысла. И все же у меня тоже имелся аргумент. А если ее тоже сломали? Посмотри на Рену. Я почти уверен, что за ее личиной мы однажды увидим знакомое лицо. И знаешь, думаю, сломали ее гораздо раньше, чем началась война. Вспомни Энеремию в тот день, когда мы с Гервином прибыли в их дворец спросить ее руки. «Ты ведь был с нами?» «Видел ее?» И с м е е был прекрасно знаком. «Так скажи мне, друг, что в ней изменилось?» Он задумался, но отвечать не спешил. Я и сам попытался воскресить в памяти образ принцессы, и лишь сейчас окончательно убедился в некоторых странностях, которые и позволили мне считать, что м о я м и и принцесса – это разные люди. Просто я не чувствовал ее душу. В ее взгляде отражалось презрение, легкое волнение и все. А ведь раньше она всегда была любопытна и довольно эмоциональна. Прежнюю Мию обязательно бы заинтересовали крылатые гости, и она бы уж точно не допустила скандала. Сама как-то рассказывала, что отлично умеет смягчать конфликты. Да и я не раз убеждался в этих ее способностях. Помимо красоты, Мия обладала очень сильным обаянием, она околдовывала одной своей улыбкой. А и н е р е м и я при той официальной встрече была просто красивой куклой. Её могли вынудить разрешить доступ серым. Могли обмануть, принялся рассуждать слух. Сама она вряд ли сможет пролить с в е т на ту историю. А вот её братец явно знает очень многое. Он не оставит попыток её забрать. Она осталась у него единственной близкой родственницей. Да и м е я рассказывала, что Хельм её очень любит. Поэтому он явится за ней. Возможно, даже сам. «И тогда мы поговорим». На допросе подтвердилось, что наши сегодняшние гости собирались уничтожить нас с помощью разрывного артефакта. Вернулся к прежней теме Кейрин. А для преодоления защитного барьера у них была странная вещица. Очередная выдумка местных ведьм. Большой плащ, пропитанный неизвестным настоем, который просто отражает магию. Мы бы даже не заметили диверсанта, и все бы полегли на этой поляне. Плащ изъяли?» «Нет, и того, на ком он был, тоже не поймали. Я сомневаюсь, что такая вещица у них одна». «Ясно», — кивнул я. «Что ж, придется увеличить количество дозорных на стоянках, и нужно добыть этот плащ. Интересно, как ведьмы добились такого эффекта? А еще я объявлю награду за поимку принца Анхельма Вергонского. Тысяча золотых за живого и невредимого». «Гервин объявил пятьсот за его голову», — усмехнулся друг. «Видишь, мертвый он принесет меньше прибыли». Сорвался с языка сарказм. «Ладно, это все, что ты хотел мне сказать?» «Нет», – махнул головой друг. Снова посмотрел на огонь и только потом встретился со мной взглядами. «В общем, Мар, мне не нравится эта девица. м Не нравится, что ты с ней носишься. Не доверяю ей ни на грамм. Скажи, вы закрепили ритуал?» «Нет», – бросил я, чувствуя нарастающее раздражение. «Жалеешь ее?» «Не хочу давить. Это глупо». Пока ритуал не закреплён, она может тебе навредить. Просто прирезать во сне. Да, тебе кажется, что Рена твоя Мия. Но вдруг это тоже происки ведьм? Их магия вообще не поддаётся никакой логике. Думаешь, она тебя пожалеет? Врага? Сомневаюсь. Убьёт и сбежит. Вдруг на самом деле она шпионка? А Рена не умеет играть. Она просто напуганная девушка. «Мар, ты видишь то, что хочешь видеть. Я же вижу хитрую интригантку, которая умело изображает растерянную аристократку. И мое мнение, в отличие от твоего, не предвзято. Одна часть меня была готова врезать ему за такие слова, но другая, рациональная, не могла отрицать правоту его доводов. Да, ритуал следовало закрепить как можно скорее. Для этого нужна полноценная близость. Вот только я пообещал Ренни, что не сделаю ничего против ее воли, а она к такому пока точно не готова». И как теперь быть? Она, конечно, очень ярко откликается на мои ласки, да и поцелуй нас обоих впечатлил. И все же мне не хотелось бы форсировать события. С ее стороны мне нужно доверие и открытость, а с этим спешить не стоит. Рена говорила, что мужчин у нее не было, и она сама в этом уверена. Вот только Мия спала со мной. И не раз. Да, до меня она оставалась девственницей, но теперь-то это не так. А тело Рены явно ждет ласк, прикосновений и будто бы помнит, как бывает сладко. Будто знает, каково заниматься любовью именно со мной. «Мне понятно твое беспокойство», — ответил другу. «Но я сам решу, как мне себя вести с о своей Хаити. Если она все-таки меня убьет, значит, такова моя судьба. Но прямо сейчас я закреплять ритуал не намерен. Просто не затягивай с этим». Буркнул Кейр, зная, что спорить бесполезно. «Не буду». В конце концов, это не в моих интересах. Кейрин поднялся на ноги, и еще раз посмотрел на костер и снова обратился ко мне. «Ты не передумал использовать артефакт истины?» – спросил он. «Нет. По моим подсчетам, завтра к вечеру он должен полностью зарядиться. Тогда р е н а и расскажет нам все, что знает». «Не боишься услышать не то, что ожидаешь?» А ровным тоном поинтересовался друг. «Я хотел бы ответить привычно гордое «нет», но понял, что это станет враньем. Я боялся, это правда». «Глупо позволил себе поверить, что чудо возможно, предпочел закрыть глаза на все шероховатости и нелепости слепленного мной объяснения. И если окажется, что я был неправ, что Рена совсем другая девушка, это точно ударит по моей очнувшейся о т о с на душе. Но если все-таки окажусь прав, и артефакт это подтвердит, еще вчера я знал, как поступлю в этом случае». А сейчас, после обряда, поцелуя, после того, как Рена доверчиво стонала под моими ласками, мне вдруг отчаянно захотелось не завершать нашу странную игру. Ведь если артефакт заставит ее сказать мне настоящее имя, и она представится Энниремией Вергонской, то правила игры изменятся. Ей придется вести себя согласно статусу, и это испортит хрупкое доверие, которое сейчас появилось между нами. потому что принцесса захваченной страны никак не может быть ласковой Хаити, принца захватчиков. Кейрин ушел, а я так и с и д е л у костра, пытаясь найти самое верное решение. Небо из серого стало светло-голубым. Вскоре покажутся первые лучи солнца, и лагерь пробудится ото сна. Мы снова отправимся в путь, усилив охрану. Возможно, и вполне вероятно, на нас снова попытаются напасть. Учитывая очевидность нашего маршрута, есть несколько точек, где сделать это особенно удобно. Будут ли нас ждать? Скорее всего. И если бы диверсанты просто хотели нас убить с редким разрывным артефактом и тем плащом, у них бы все получилось. Но им важно, чтобы Рена осталась невредима. Следовательно, на ходу на нас не нападут, вынудят остановиться, выманят нас и заберут девушку. Я бы на их месте п о с т у п и л именно так. Стоило об этом подумать, в голове родился план, который попутно р е ш и л часть моих дилемм. Оставалось только правильно воплотить его в жизнь. А уж за этим у моей команды дело не станет. Свою славу парни получили заслуженно. И значит, у наших врагов просто нет ни единого шанса.